Дерптский студент спросил у Фроста по-русски. — Умеешь делать жонку Фрост? — О, я! — отвечал Фрост, потрясая икрами. Но дерптский студент снова по-русски сказал ему. — Так ты возьмись за это дело. Они были на ты, как товарищи по Дерптскому университету. И Фрост, делая большие шаги своими выгнутыми мускулистыми ногами,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 «Господа, тушите свечи!» — закричал вдруг дерпский студент так приемисто и громко, как только можно было крикнуть тогда, когда бы мы все кричали. Мы же все безмолвно смотрели на суповую чашу и белую рубашку дерпского студента, и все чувствовали, что наступила торжественная минута. «Потушите свечи, Фрост!»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 Дербский студент, сильно закапав стол, разлил жонку по стаканам и закричал «Ну теперь, господа, давайте!» Когда мы каждый взяли в руку по полному липкому стакану, Дербский студент и Фрост запели немецкую песню, в которой часто повторялось восклицание «Юхе!» Мы все нескладно запели за ними, стали чокаться,